Скудный луч холодной мерою Сеет свет в сыром лесу. Я печаль, как птицу серую, В сердце медленно несу. Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла. С колокольни отуманенной Кто-то снял колокола, И стоит осиротелая и немая вышина, Как пустая башня белая, Где туман и тишина. Утро нежностью бездонное, Полуявь и полусон, Забытие неутоленное, Дум туманный перезвон.